Глава двадцать вторая, в которой танцуют все. Дорогу до Кайсворга Альдорика толком не запомнила. Карету почти не трясло на ухабах, волшебные кони бежали резво, волшебный кучер знал своё дело, словно всю жизнь просидел на козлах, а вовсе не скакал по помойкам на четырёх лапах. Дора смотрела в окно невидящим взглядом, машинально отмечая, что солнце опускается всё ниже, Скоро станет совсем темно. В голове крутилась только одна мысль. Да что она вообще творит? Зачем-то пошла на поводу у настырной феи, а теперь едет в столицу, чтобы попасть на бал и встретиться там с Дамианом. И что она скажет Дамиану, когда встретит? «Привет, я тут случайно проходила мимо. Да я вообще не собиралась приезжать. Меня фея в карету запихнула. Практически насильно, да». Кажется, эта опасная женщина использовала какое-то колдовство. Надо бы крикнуть кучеру, чтобы разворачивался и ехал обратно. Как раз успеют вернуться в замок до того, как волшебная повозка превратится в тыкву. Надо бы крикнуть. Обязательно надо. Но время продолжало утекать сквозь пальцы. Карета продолжала неотвратимо приближаться к Кайсвургу. Адора продолжала молчать. Из оцепенения её вывел голос кучера. «Прибыли госпожа». Дора выглянула в окошко и обнаружила, что они остановились у золотых решетчатых ворот королевского дворца. Тут же подскочил какой-то служащий, распахнул дверцу, помог ей выйти, сообщил кучеру, где можно оставить карету и объяснил Доре, как отыскать бальный зал. «Пройдете центральную аллею, затем через парадный вход во дворец по главной лестнице на второй этаж. Там вас встретят». Служащий убежал приветствовать другого гостя. Адора вздохнула, ущипнула себя для храбрости, тряхнула головой и решительно двинулась вперёд. Она шагала по главной аллее, утопающего в зелени небольшого парка, вдыхала запахи многочисленных цветников, любовалась строгой геометрической планировкой, фигурно подстриженными кустарниками и деревьями, скульптурами, каскадом фонтанов, Ей всё сильнее становилось не по себе. Альдорика никогда раньше не сталкивалась нос к носу с настоящей роскошью, никогда не задумывалась, насколько богата должна быть королевская семья. Она явно была чужой этому миру изящества и изобилия, самозванкой, которая как будто хочет прямиком с помойки пробраться в круг избранных, приобщиться к истинной пышности и великолепию. А ведь ей вовсе не хотелось ни к чему приобщаться. И лучше бы прямо сейчас оказаться дома, пить чай на кухне и вести задушевные разговоры со старенькой кухаркой. Ещё не поздно отыскать свою волшебную карету и попросить кучера отвезти её обратно в Теорский замок. Ещё есть время до полуночи. Может, ей лучше забыть про своё необыкновенное приключение и сделать вид, что ничего не было? Однако Дора знала, что вернуться, так и не повидав Дамиана, она уже не может. У главного входа стояли стражники в парадных мундирах, которые поприветствовали гостью и пропустили без единого вопроса. Всё же фея как следует потрудилась над её обликом. самозванку принимали тут за свою. Дора оказалась в огромном холле дворца с высоченными потолками, мозаичными полами. колоннами и статуями из белого мрамора. Кругом были люди, много людей. Пока она поднималась на второй этаж по широкой мраморной лестнице, ловила на себе многочисленные взгляды. Мужчины смотрели с очевидным интересом, женщины — с раздражением. Перед входом в бальный зал её остановил расфуфыренный церемонимейстер. «Под каким именем мне внести юную госпожу в список приглашённых гостей?» «Альдорика», — ответила она, чуть замешкавшись. «Просто Альдорика?» «Да». «Госпожа Альдорика приехала на бал одна?» «Верно». Церемонимейстер кивнул, всем своим видом выражая мысль, кто я такой, чтобы осуждать, а затем широким жестом пригласил её в зал. Войдя внутрь, Дора замерла на мгновение, поражённая увиденным. Интерьер зала действительно впечатлял, Огромные хрустальные люстры с тысячами свечей, отчего в помещении было светло, как днём. Паркет с замысловатым рисунком. Стены, украшенные сложными узорами из лепнины. Высокие окна и расписной потолок. Ниши с золочёными скульптурами. Декоративные вазы и маленькие фонтаны. Изящные диванчики вдоль стен для тех, кто не танцует. Балкон, на котором расположился придворный оркестр. И, разумеется, гости. Целая толпа приглашённой знати в роскошных платьях и строгих фраках. «Позвольте мне пройти», — услышала она чей-то голос у себя за спиной, и тут уж ей ничего не оставалось, кроме как торопливо проскользнуть внутрь и смешаться с остальными гостями. Оркестр тихонько играл какую-то простую мелодию, однако танцы ещё не начались, ждали императора. Дора прогуливалась по залу, поглядывала по сторонам. Надеялась наткнуться рано или поздно на Дамиана и одновременно боялась этого. Она так и не решила, что скажет при встрече. Однако желание увидеть его крепло с каждой минутой. Не может она вернуться домой, не поговорив с ним. Вокруг было слишком много людей. Дора, привыкшая к тишине и уединению Теорского замка, чувствовала себя неуютно в толпе. Однако была во всём этом и положительная сторона. В таком муравейнике проще затеряться, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Не хотелось бы вместо Дамиана встретить тут графиню. Гости чинно вышагивали туда-сюда, в основном парами, выставляя напоказ показ наряды и драгоценности. Официанты разносили подносы с вином и закусками. Сама она от всего отказывалась, потому что пить не привыкла, а есть от волнения не могла. Дамы обмахивались веерами, мужчины договаривались с ними о будущих танцах. К ней тоже несколько раз подходили кавалеры и пытались пригласить её на первый танец. Однако Альдорика твёрдо отклоняла все приглашения, объясняя на голубом глазу, что уже обещалось другому. Отовсюду до неё доносились обрывки разговоров. Гости судачили об императоре, который определённо был героем сегодняшнего вечера, и волновал умы абсолютно всех присутствующих, кроме самой Доры. Говорят, он очень красив. Тем не менее, проводимая им политика... Я бы всё отдала за возможность попасть к нему в постель. Обещал строить асфальтовые дороги. И даже не женат. Уж я бы его не упустила. Вы знаете, что такое асфальт? Этого никто не знает. Я слышала, он вообще не планирует жениться. «Неужели по мальчикам? Какая жалость?» «А я думаю, что смогла бы его переубедить». «Автомобили, загрязнение воздуха». «Он будет сегодня выбирать себе жену?» «Успокойтесь, милочка, у вас нет ни малейшего шанса. Вы всего лишь дочь графа». «Я никогда не согласилась бы сесть в одну из этих ужасных машин». жениться на какой-нибудь герцогине, конечно». «Захватнические войны — просто позор». «А мне нравится жить в империи, тем более, что наш император и сам леотанец». «Уверен, он собирается заключить политический брак с дочерью того короля, чье государство ему взбредет в голову следующим присоединить к Каскору». «А я была бы счастлива стать его фавориткой, согласилась бы, не раздумывая». но понятное дело, фавориткой каждая бы согласилась». Оркестр вдруг заиграл громче, и все разговоры умолкли. Церемониймейстер провозгласил: "Его величество король Эдриан II и Ее величество королева Сильвестина". Мгновенно всё пришло в движение. Гости засуетились, забегали, поспешили распределиться на две большие группы, встали рядами друг за другом, образуя живой коридор, ведущий к трону. Дора попала в людской поток и спустя несколько секунд обнаружила себя зажатой в толпе гостей. Она дёрнулась было, попытавшись выбраться, ускользнуть куда-нибудь подальше, скрыться в уголке. Но попытка эта заранее была обречена на провал. К тому же на неё тут же зашикали со всех сторон. В зал торжественно вошли король и королева. Король вёл супругу под руку, а когда они вместе дошли до устроенных на небольшом возвышении тронов, галантно помог ей занять своё место, после чего сел сам. Трон между ними оставался пока пустым. Он был предназначен для императора. «Его императорское величество Вардамиан I», провозгласил, наконец, церемонимейстер, и по залу пронёсся гул голосов, который едва не заглушил звуки музыки. Гости давно умирали от нетерпения увидеть своего правителя. «Он входит», — ахнула соседка слева. «Девочки, вы только на него посмотрите». пискнула соседка справа. «Боже, какой красавчик!» простонал сзади ещё один женский голос. «Представляю, как он хорош в постели!» «О да!» — прошептала Альдорика едва слышно. «О да!» Дамиан шёл быстро, ни на кого не глядя, и заметно хмурился. Поравнявшись с местом, где она стояла, он вдруг застыл, как вкопанный, медленно повернул голову, пробежался по толпе каким-то недоверчивым взглядом. К счастью, Альдорику отделяли от него многочисленные спины гостей и придворных. К тому же она быстро среагировала, спряталась за стоящим впереди здоровяком и даже чуть-чуть присела. Дамиан тряхнул головой, снова нахмурился и пошёл дальше. — У меня колени подгибаются, — залепетала очередная девица. — Я упаду в обморок. То же самое Дора могла бы сейчас сказать и о себе. Но вот же, хотела увидеть Дамиана и увидела. «Император Дамиан! Император Вардамиан Первый!» «Смешно не правда ли? Да кто же так шутит?» Дамиан тем временем дошёл до своего трона, и король с королевой встали, чтобы поприветствовать его. Они поклонились, он кивнул в ответ, и все трое расселись по местам. Дора смотрела на него, не в силах оторваться. Всё так же хмурясь, он обвёл зал пустым, словно ничего не видящим взглядом. Королева Сильвестина потянулась к нему и что-то сказала на ухо. Дамиан поджал губы, вздохнул. Оркестр взял паузу, гости замерли. Все терпеливо ждали, когда император прикажет начинать танцы. Император медлил. Альдорика понимала, что всё кончено. Как глупо, что с момента встречи с феей она не переставала верить в чудо. Думала, стоит им только увидеться, как дальше всё образуется само собой. Думала, он обрадуется ей. Ну, конечно, обрадуется. Думала, что он снова попросит прощения. Уже знала, что простит и расскажет, как сильно скучала, и про ребёнка расскажет, потому что хочет. А Демиан узнает правду и на этот раз всё-таки предложит ей руку и сердце. Господи, он император. Но почему из всех людей в мире именно он должен быть императором? Как же так, Господи? Дора зашевелилась, почувствовав, что ей срочно надо выбираться отсюда. Я хочу, чтобы ты понимала, тебе не стоит мечтать о свадьбе. Это невозможно. Так ведь он сказал ей тогда. Ну, конечно, императоры не женятся на служанках. Дамиан нисколько не покривил душой. Они действительно не могут быть вместе. ни в его власти изменить заведённый порядок». Дора всхлипнула и снова попыталась выбраться. Она была на грани истерики. Боль, разочарование и обида на судьбу навалились с такой силой, что стало трудно дышать. «Скорее уйти отсюда. Скорее попасть на свежий воздух. Скорее найти свою волшебную карету и вернуться домой. Не стоило вообще приезжать. Зря она послушала старую фею». Это была ужасная ошибка. Ей всё-таки удалось немного продвинуться в сторону выхода. А потом она обернулась, повинуясь какому-то порыву, желая в последний раз посмотреть на свою любовь. Дамиан, оказывается, встал стронно и напряжённым взглядом обводил толпу гостей, словно кого-то искал. На секунду ей показалось, что он видит её. Хотя этого, конечно, быть не могло. Слишком много людей невольно скрывали её от него. Надёжно прятали за своими спинами. Он вдруг шагнул вперёд и стремительным шагом направился к шушукающей, судачащей о его странном поведении толпе. Доре показалось, что он идёт прямо к ней. Она попятилась, не в силах отвернуться. Соседи возмущённо на неё зашипели. Кто-то сзади пихнул её. Время замедлилось. Дора наблюдала за Демианом, как кролик за удавом. Вот он приблизился к первому ряду, и гости тут же расступились, давая ему дорогу. Вот он двинулся вперёд, не обращая внимания на тех, кто бросился прочь от него, боясь встать на пути императора. Вот их уже разделяет всего несколько человек. Вот Дора осталась совсем одна, а вокруг возникло свободное пространство, потому что все присутствующие отступили на несколько шагов и образовали большой круг. Он подошёл к ней. Встал совсем близко и судорожно вздохнул. В абсолютной тишине звук был слышен, наверное, каждому. Сама она как будто потеряла возможность шевелиться. Несколько секунд Демиан тоже не двигался, только смотрел ошеломлённо. Потом поднял руку и коснулся рукой её щеки. Легко провёл кончиками пальцев по подбородку, как будто ему нужно было убедиться, что она настоящая. «Одуванчик?» — спросил он немного хрипло. «Привет». Она опустила глаза, уставилась в пол. «Но как ты оказалась здесь?» «Я... мне не следовало. Как раз пора уходить». «Нет, нет, не убегай, прошу». «Дамьен, будет лучше, если...» «Ты потанцуешь со мной?» «Что? Разве я умею? Не знаю. Я...» «Пожалуйста». Он чуть отступил и поклонился ей, приглашая на танец. а затем молча протянул ладонь. Оркестр воспринял его жест как сигнал, и бальный зал окутали первые звуки музыки. Заворожённая Альдорика подала ему руку в ответ, и демян взял её кисть в свою, а другую положил ей на спину. Они вместе сделали шаг, другой. А потом все тревоги отступили, и все обиды стали неважными, прощёнными, давно забытыми. И показалось, этот огромный, слишком роскошный дворец, словно повинуясь палочке старой феи, превратился вдруг в полянку с одуванчиками. Ряды гостей подаются ещё назад, расширяя круг, освобождая больше места для танцующей пары. Кажется, все смотрят на них, затаив дыхание. Альдорика же смотрит только на Дамиана, а он на неё. «Мне надо многое тебе сказать». Его голос взволнованный и хриплый. Но, может, выслушай, больше я ни о чём не прошу. Альдорика не смело улыбается. Он мягко обнимает её, кружит и ведёт за собой. Его шаги быстрые, уверенные, скользящие. Она легко за ним поспевает. Я наделал столько ошибок. Я был слеп. Домиан говорит тихо, едва слышно. Эти слова и признание лишь для неё одной. Прости меня. Последние тревоги растворяются, словно дым. Дамиан надёжно держит её в своих руках. Сердце бьётся, следуя за стремительными движениями танца. «Ты нужна мне». Над головой усыпанное звёздами ночное небо. Под ногами тысяча дуванчиков. «Раз, два, три, раз, два, три» — выступает пульс. «До встречи с тобой я не знал, что такое нуждаться в другом человеке». Он кружит и кружит её в водовороте танца. У Доры кружится голова. Есть лишь она и он. Всё остальное — хоровод видений и ярких всполохов. Ты — драгоценность, которую я даже не мечтал никогда отыскать. Поворот, шаг в сторону, поворот. И Дамиан ловит её в свои объятия. Не переставая двигаться, прижимает спиной к себе. прижимает руку к её животу, зарывается носом волоса на затылке. Знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Засыпать с тобой рядом каждую ночь. Дори кажется, что она попала в сказку. Ей это нравится. Она чувствует, как пылают щёки, то ли от скорости, то ли от смущения. А по утрам, по утрам целовать тебя, сразу как ты проснешься. Он снова кружит её, быстро и легко, разворачивает. Обнимает. Его рука на спине такая тёплая, надёжная. Её опора в вихре танца. Альдорика едва успевает переводить дыхание. И днём. Мне это нужно. Быть с тобой рядом. Каждый день. Каждую ночь. Он не сводит с неё глаз. Она не сводит с него глаз. Воздух между ними искрится. Всю жизнь. Поворот. Ещё поворот. Ещё Дамиан приподнимает её над полом, кружит в воздухе, опускает и сразу ведёт за собой. Дори кажется, что она танцует с ним не впервые, словно они знакомы уже тысячу лет. И тысячу лет она умеет синхронизировать с ним мысли, движения, намерения, шаги. Я не знаю, как жить без тебя. Ковёр задуванчиков под ногами, в ночном небе звёзды. Она больше не хочет вспоминать, что было. Ей не важно, что будет. Они вместе, они только вдвоём, они кружатся в волшебном танце. Чинно и неторопливо Вселенная вращается под музыку вокруг них. Я так люблю тебя, одуванчик Дора. Звуки музыки угасали. Ещё поворот, ещё шаг. И Дамиан осторожно прижал её к себе, удерживая двумя руками. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Полянка с одуванчиками исчезла. На место вернулись стены бального зала. «Альдорика», — повторил Дамиан. Взгляд его был полон смятения. Ничего сейчас не казалось более правильным, чем встать на цыпочки и прикоснуться к его губам. Кажется, этого он от неё не ожидал. Да она и сама от себя не ожидала. Дамиан снова прижал её к груди. Крепко, ещё крепче, стискивая в объятиях. В его взгляде было столько всего — радость, надежда, решительность, уверенность даже. Через мгновение он уже целовал её в ответ».